Глава первая. Виталинина работа. Инесса. Левее, правее. Тише, быстрее. Командовал Тарли, пока Витко катал меня с помощью заклинания левитации по зеленой лужайке. По какой именно лужайке? Да по той самой в том самом королевском саду, который создали Илиду назад оти и Лев. Все началось с того, что мы самым проснулись посреди ночи от того, что замок трясло так, что стены ходуном ходили. Когда мы прибыли в эпицентре землетрясения, то увидели бога смерти во всем своем величии, который двигал горы, в которые был впаян дворец. Ути стоял рядом с мужем и демонстративно осматривала маникюр, который ей за два дня до этого сделала Виталина, непонятно откуда добытым лаком для ногтей, марки одной известной сетевой фирмы. Небось, богиня опять на земле побывала и ограбила кого-то на косметичку. Так как все слова в этом мире воспринимались линейно, то богиня жизни решила не заморачиваться и действительно разбить вместо гор, которые обрамляли Королевский дворец, обширный парк. Выход из дворца прорубили прямо в скале, горы раздвинули в стороны. И еще день у богов ушел на то, чтобы посадить на этих пяти гектарах всяких растений, оставив нетронутой лишь площадку для занятий магией, которую вытребовала себе Виталинка. Вот сейчас на этой самой площадке мы и занимались. Я училась сидеть на метле, а Витка пыталась ей управлять, не поднимая меня при этом на высоту горных вершин. «Почему метла?» Да потому что подруга запросила что-то удобное в управлении, а я – что-то привычное для взгляда. Перебрав кучу вариантов, мы пришли к выводу, что это должна быть метла, правда, с мягкой сидушкой и подставкой для ног. И если честно, то надо было просить лимузин, так как руки у меня быстро затекали, а попа так и нравилось съехать с миниатюрного сиденья. Лучше бы на Мурке возили, честное слово и чего во всех сказках колдуньи и ведьмы на метлах рассекают. Неудобно же. Кстати, Мурка лежала в тенечке какого-то особо плодовитого дерева и лениво отмахивалась от здоровых ярко-фиолетовых жуков, которые это самое дерево в данный момент деловито опыляли. Так как вся природа на Эфионе была цвета «вырви глаз», то удивляться я уже перестала. На очередном вираже, в который Витка отправила метлу, Я таки не удержалась и свалилась на подставленную предусмотрительным Таром Лием воздушную подушку. — Я так больше не могу! — взвыла Витка, пока я, отплевываясь от растрепавшихся во время полета волос, сползала на землю. — Это невозможно! Как можно все время контролировать свою силу? — Госпожа Виталина! — Тарли строго смотрел на свою ученицу. «Я понимаю, что взрослому состоявшемуся м -м, женщине сложно брать свою магию под контроль, тогда как мы все обучены этому еще с детства. Но если вы вдруг перенервничаете и, к примеру, разнесете дворец, то легче от этого никому не будет. А мне можно не участвовать во всем этом?» Приковыляв на неразгибающихся ногах к беседующим сторонам, я тут же вклинилась в разговор. У меня все тело затекло, между прочим. Но как мы еще можем проверить ваши ограничения в области магии, Ваше Величество? Глава обсерватории высоко-высоко поднял брови. Ведь мы только опытным путем можем выявить границы ваших способностей. Вы ведь уже научились пользоваться заплечным мешком, который Его Величество привязал к вам? Я, подумав, согласно кивнула. Это полезная вещь. Но зачем мне сидеть на метле, пока Витка ее гоняет по кругу? Я раздраженно махнула в сторону намагиченного инвентаря, отлетевшего уже на приличное расстояние от нас. «Когда вы сидите на этой метле, госпожа Виталина гораздо более собрана в практическом применении своей магии», нехотя признался главный ученый. «То есть?» «Ясно все. Мы для этого научного деятеля сейчас являемся подопытными кроликами. Точнее, крольчихами». Я, перещурившись, хмыкнула, А Витка уставилась на Тара Рия так, как будто собралась его покусать. «Ваше Величество!» – издалека разнесся взволнованный голос старой Юти, который бежал к нам со всех ног. «Ваше Величество! Что случилось?» Я тут же перестала придумывать список кар небесных для плеч одного очень деятельного Тара, сейчас спрятавшего глаза, и развернулась в сторону бегущего мужчины. Там к его величеству пришел глава третьего рода Таргоп и требует компенсации за то, что в его доме во время вашего поиска провели обыски, задыхаясь, пояснил Юти. Кажется, они собираются напасть на его величество и охрану, оставшуюся в зале. Я тут же со всех ног бросилась к проему в скале, где был спрятан вход в дворец. Охрана в количестве двух зеленых мордоворотов побежала следом. Вестника нам не послали, потому что горы в этом месте сильно искажают магические потоки, и мы бы его просто не получили, так как послание могло отправиться на километр левее или правее. Рядом пристроилась Витка, ведь Рок был рядом с а в приемный день. Расстояние до дворца мы преодолели за пять минут. На Мурке, наверное, было бы быстрее, но нас с Виталиной вдвоем она бы не увезла. Стоило нам подбежать к малому приемному залу, как из-за закрытой двери послышались звуки борьбы. Тар Юци, не снижая скорости, выбил дверь в зал мощным заклинанием и, выпустив своего зверя на волю, бросился помогать своим, коим отнес короля, рока, лара-виба и его подчиненных в количестве десяти штук. Все они отчаянно отбивались от примерно пятидесяти зеленых мужиков, гоняющих по залу, и пытающихся достать заклинаниями, в основном короля. Амия в боевой форме сосредоточенно отбивался сразу от двадцати таров. Моя охрана тут же вязалась в драку. «Стоять!» – проорала я на весь зал, едва вошла. Нау также бросилась в гущу событий, и мне пришлось из-за нее переживать. «А ну прекратите!» «Ага, так меня и услышали». В этот момент один из нападавших достал рука в руку воздушным лезвием. Ох, вырвался тяжелый вздох сзади, и сквозь мое тело пролетела огромная зеленая волна, не причинив никакого неудобства моей тушке. Как же хорошо, что я амагична, и активная магия не причиняет мне никакого вреда, потому что вырвавшаяся на волю Виткина энергия разбросала здоровых мужиков по стенкам, как котят. Мурка с диким воплем вылетела за дверь, где и затихла. Лишам удержался на ногах, вовремя выставив перед собой самый сильный щит, на который только был способен. Я бросилась к нему, на ходу вытаскивая платок и бутылку живой воды из заплечного мешка. Рваная рана на здоровой до этого щеке мужа не добавляла мне благодушия. Подруга также бросилась к своему лежащему на полу супругу, вытягивая средства первой помощи из-за плеча. Поухаживав за мужем и удостоверившись, что ему ничего не угрожает, я повернулась к нападавшим, которых, пользуясь случаем, уже скрутили парни главного дознавателя. «И что здесь произошло?» Я пристально уставилась на огромного мужика с противной холеной рожей, стоящего сейчас перед нами с мужем на коленях. «Я вас спрашиваю». В моем голосе проскользнули властные нотки, которые я использовала и раньше при работе с накосячившими в моем отделе работниками. Амия за моей спиной стоял молча, давая мне право устроить разборки, но при этом я чувствовала, что полностью нахожусь под его защитой. И как он так умеет? «Этот урод не должен сидеть на троне. Народ против его власти». Мужик, не попадавший до этого мне под горячую руку, облил нас презрением и всем своим видом показывал, что мы его недостойны. Я психанула. С того момента, как я попала на Эфион, я делаю все, чтобы репутация короля была безупречной, его власть была неоспоримой, а его приказы выполнялись беспрекословно. Но обязательно находятся такие дятлы, которые думают, что они круче всех и надо даме сместить с трона, чтобы все плюшки доставались только им. Такое ощущение, что мужики эти не понимают, что руководящая должность – это огромная ответственность и колоссальная работа на благо народа, а не себя любимого. Значит так, второй и четвертый род уже лишились статуса старших, теперь этого статуса лишается и третий род. Отныне все ваши земли передаются во владение короны. Все лары, служившие вам, переходят к короне. Третий род лишен права участвовать в выборе женщин пятьдесят лет». «Но моих ларов стоит рабское клеймо», – с вызовом произнес глава третьего рода, до которого только сейчас начала доходить вся серьезность моих намерений. «Вы не сможете снять его. Даже вода из озера жизни не смывает метку принадлежности». «Сможем, не переживайте». Я растянула губы в усмешке. Наивный, наивный тар, который возомнил себя пупом и фиона, и сейчас пытается сделать хорошую мину при плохой игре. Не встречался ты еще с нормальной русской бабой, которая сковородой тебя уделает и мозг чайной ложечкой выклюет, если надо, и в горящую избу, и коня в галопе, и в воде не тонет. А уж российские начальницы, которым приходится иметь дело с гадючим коллективом, могут похвастаться трехлитровыми банками яда, сцеженного у самых ярых подчиненных. Эти трепетные фионские мужики даже рядом не стояли с теми, с кем нам приходилось иметь дело всю жизнь. А Амия, стоящий позади, накрыл своей ладонью мою правую кисть, сжавшуюся в кулак. А не сказали, чего им шли, я под хвост попала? – спросила мужа. Нет, мы почти не успели поговорить с старым гобом. Покачал он головой. Понятно, значит, тар ютси побежал за нами, едва прозвучали первые претензии к монарху. Надо ему премию выписать, что ли? Но тар гоб был вторым мужчиной рода? Тихо пробормотала я, припоминая давние слова ама. «Бывший глава рода сейчас находится на рудниках за жестокое обращение со свободными ларами, так что власть в роду сейчас принадлежит Тару Гобу. Мне было бы тоже интересно услышать о том, из-за чего же все-таки сегодня он привел сюда всех мужчин». Лар Вип подошел к стоящему на коленях Тару и принялся задавать вопросы, и если не получал честные ответы, то начинал обрастать шерстью и скалить зубы. Зверь всегда чует ложь, и это наше спасение, потому-то он и дознаватель, собственно. Проблема третьего рода была в том, что его глава некогда любила одну лесную красавицу, и она всегда выбирала его, чтобы налюбить ему детей. Он был счастлив, получая от нее пищащие свертки, а она была рада дорогим и редким подаркам. идея в общем». Вся малина обломалась, когда богиня отправила все женское население туда, где, по ее мнению, им и было место. Торгобжей же решил чего-то, что женщины исчезли из-за тогда еще маленького амия. И еще пока король был ребенком, этот маг пытался его прикончить, правда неудачно. И вот сейчас, увидев, что король обрел свою туа и счастлив до розовых соплей, он решил или прибить, или пленить главу королевства. В назидание, так сказать, но и из-за зависти зеленой. Лефа на него придурка нет. Абессивно компульсивное расстройство на лицо, констатировала стоявшая неподалеку Витка, король для него раздражитель, а счастливый король вызывает навязчивую идею его устранения. Болезнь психологического характера, которая развивалась долгие годы, на волне сильных эмоций, пояснила она для тех, кто не понял. И что теперь с этим расстроенным делать? Если его отпустить, то он гадить начнет в пять раз сильнее». Я старалась говорить тихо, но мои слова были услышаны, и на физиономии Тара Гоба расцвела обещающая усмешка. «Может, его Лэфу на поруки сдать?» предложил Амия, который после создания Королевского сада как-то умудрился найти общий язык с Богом Смерти. «Ваше Величество!» Витка жалостливо посмотрела на короля. Нет, при всех своих она называла Ама по имени, но вот при остальном народе приходилось соблюдать субординацию. Надо бы и мне это учесть, а то ляпну что-нибудь кому-нибудь. Вита, нет, я покачала головой. Это негуманно, тем более сама говорит, что он того, расстроенный, обессивно-компульсивно. Торгоп, услышав мои слова, заметно напрягся. «Ну, ваше величество», – законючила подруга, – «я же его не убью, надеюсь. Но мне же надо знать основу мышления Таров с нездоровой психикой. Тем более, если его заковать в наручники, блокирующие магию, то это будет прямо вообще безопасно». Глава третьего рода тихонько попятился, шоркая коленями по каменному полу. «Ковров здесь, что ли, настелить?» Остальные тары из того же рода нервно переглядывались. «Виталина», — начал было Ам, — «но я же прошу только одного, я не собираюсь ставить опыты на всем роде», — подруга сделала большие честные глаза. «А если он помрет у тебя в результате эксперимента, или дебилом станет, он и так не особо умом блещет, а после тебя вообще слюни пускать начнет?» После моих слов попятились уже все. Так его не так жалко, как остальных. «Вы которых из второго рода достали, помните?» Вита нахмурилась. Мы сами опереглянулись. «Как же, забудешь такое». Когда второй род, вступивший в сговор с четвертым против короля и короны, попал в руки правосудия, то их земли пришлось приватизировать. Ну, то есть национализировать. Мы с мужем и отправились инспектировать передачу прав собственности, И увидели изможденных, истощенных до состояния скелета серокожих мужчин с клеймом раба на плече. Ух, в какой я была ярости! На кой черт калечить в течение стольких лет ни в чем не повинных ларов, если ты зол на кого-то другого? Иди лучше сам в стену убейся. Клеймо снять не смогли даже в обсерватории. Лучшие маги бились над этой проблемой. Но все решилось, стоило мне приложить руку к черному отпечатку, который тут же растворился под моей ладонью. А освобожденные Лары наконец-то смогли нормально поесть, найти своих родных и распределиться по государственным землям туда, куда они хотят сами. Я же почувствовала себя Александром Вторым, который отменил крепостное право на Руси. Эй, хорошо быть инкой-освободительницей. Ладно, после недолгих раздумий согласился Амия. «Госпожа Виталина, вы можете забрать Тарагоба для экспериментального процесса, но только его. Остальных в казематы до принесения полной клятвы». После этих слов раздался тонкий скулеш. Глава третьего рода еще быстрее начал перебирать с коленями, но тут же уперся в сапоги Лара Виба. «Вы так спешите в кабинет госпожи?» В голосе дознавателя слышалось неприкрытое ехидство, а затем он кивнул двоим своим ребятам этого в постоянный, а магический кокон и доставить госпоже в кабинет через пятнадцать минут. Его подчиненные перещелкнули каблуками и тут же ринулись исполнять приказ. Вот, все-таки зря я прочитал ему отревок из трех мушкетеров, который был у меня в телефонной читалке. Теперь вся королевская служба спешно переименовалась в гвардейцев, а портным было заказано особое одеяние для них, такое, чтобы сразу было видно, что эти мужчины представляют волю короля. Виталина, прихватив напряженного рока за локоть, поспешила следом за уведенным пациентом, которого она так долго ждала, почти две элиды. «Ам, так не может больше продолжаться». Я повернулась к мужу, когда малый зал покинули все, кроме нас, и в пол шеи на заплетающихся лапах мурки. «Это уже ни в какие ворота не лезет. Они просто не могут к тебе и дальше так относиться». Ам крепко прижал меня к себе, уткнулся носом в мою макушку и начал глубоко вдыхать запах моих волос, который его почему-то успокаивал. Постояв так минуту, он, наконец, признался. «Я не знаю, что делать». Старшие тары всегда смотрели на меня, как на что-то недостойное. Наверное, если бы не шрамы на моем лице, они бы стали говорить, что меня подменили, или еще что-то в этом роде. От убийственной обреченности, звучащей в его голосе, не захотелось сходить и повозюкать всех этих старших таров носом обтерку, чтобы у них не было того органа, который они так активно затирают вверх. «Уроды они!» Я зарылась лицом в мужнину подмышку, где чувствовала себя уютнее всего. Так бы там и просидела все время. Оказывается, я сильно испугалась, и сейчас меня начало потихоньку колбасить. «Мне кажется, что пора их прижать к ногтю. Ну сколько можно их терпеть-то? Ты же у меня самый лучший, столько всего делаешь для всех, а они вон чего удумали». Амия успокаивающе погладил меня по спине. «У тебя есть какие-то идеи?» В его голосе звучало предвкушение. Я растянула губы в довольной улыбке. Боже мой, мне достался самый понимающий мужчина на свете. А еще он всегда в восторге от моих предложений, если мне удается адаптировать их под реальность Фиона. И в башне не закрывает, готовить не заставляет, разрешает лезть в государственные дела, отпускает в лабораторию, дает работать с магами. Прелесть, а не муж. Нашла бы я такого в своем мире. Да никогда. Не водятся у нас такие экземпляры. И вымерли, аки мамонты. У нас же как, или маменькин сынок, или тиран и деспот. Третьего не дано. Эх, когда ж там моя Клавдия Ефимовна соблаговолит на заветную кнопочку нажать и исчастливить эфионских мужчин своим присутствием? Для начала все мужчины старших родов «Должны принести тебе клятву на ритуальном камне на главной площади. Предварительный текст мы с Юти уже накидали». «Да-да, как королева я могла не использовать приставку тарками нам подданным. А вот Витке приходится прилежно выговаривать все полностью. Ладно, хоть не картавая, а то тут только тары, лары, кары». «Это осуществимо», – задумчиво протянул мой король и тут же полюбопытствовал. «А еще что?» Еще мужиков надо срочно отвлечь чем-нибудь особо важным. Например, пусть кто-нибудь из работников обсерватории проводит курсы, на которых будет рассказывать про женщин. Многие оценят. Муж задумался и неуверенно кивнул. А еще надо составить списки тех, кто будет участвовать в следующем выборе. И ларов там должно быть не меньше четверти. Переводчиков мы уже много наклепали. Я подняла голову и посмотрела на мужа. «Маги будут недовольны», — он сокрушенно покачал головой. «Но Лара тоже достойны женщин», — возмутилась я. Амия пристально на меня посмотрел и нахмурился. «Почему тебе не дает покоя отношение к Ларам? Это же просто позиция слабых и сильных. Иерархия, как ты ее называешь». «Блин, ну как ему объяснить-то? Понимаешь, Я выросла в стране, где все более или менее равны перед законом. Есть, конечно, отдельные экземпляры, которые равнее остальных, но в массе свои все одинаковы. Я растерянно развела руками. А еще в моей стране живет очень много народов, больше сотни, наверное, и нет тех, кто бы считал рабами других. Сложно объяснить такие вещи мужчине, который вырос совершенно в других условиях. На Эфионе очень много ларов, которые достойны обзавестись второй половинкой. А вот некоторых таров я бы, наоборот, и близко к женщине не подпускала. Надо бы написать указ, который запретит брать лесных мужчин в рабство». Я тут же начала прикидывать перспективы. «Нам здесь срочно необходим переход от рабовладельческого строя к рыночной экономике. Пусть уж лучше так. И голодать никто не будет, и над другими издеваться, и заняты будут все». «Надо бы этот момент свиткой обговорить. Может, она что посоветует?» Позади нас неожиданно раздался раздраженный мяв, и вкрадчивый голос спросил. «Слышь, ненормальное, чего это там твоя подруга удумала такое с тем таром сделать? У меня ж жезл искрится от его страха!» Лэв стоял посреди зала, широко расставив ноги, и пытался удержать в руках метровую золотую палку, усыпанную разноцветными каменями. От палки действительно во все стороны разбегались искры. «Ой-ё!» Я схватилась за голову и побежала спасать Виткиного, недобровольного пациента. Перебьет же ненаруком. «Твое величество!» – окликнул меня бог смерти, когда я была уже на полпути к двери. «Давай перенесу!» Я согласно кивнула, и мое тело тут же окутало золотое сияние, и меня выплюнула перед кабинетом подруги, находящимся на третьем этаже обсерватории. Следом за мной из портала выплюнула Ама нахухлившуюся Мурку и самодовольного Лефа. За дверью кабинета слышался размеренный голос подруги. Чтобы лучше расслышать то, что она говорит, пришлось приоткрыть дверь. И теряет до литра крови в то время, когда в ней их всего пять. А схватки? Это ощущается так, как будто тебе все кости в организме выламывают. Мужчины отключились бы от боли при первых же А потуги? Такое ощущение, что ты в огне горишь. Нам на курсах рассказывали случаи, когда женщина после рождения ребенка приехала домой и ножом оттяпала мужу то, чем он этого самого ребенка делал. Витка явно проверяла психологическую устойчивость Стара, но тот только редко скулил, сжавшись в кресле. — А она тебе восемь детей родила. Я бы тоже из таких условий сбежала. Я тихо притворила дверь и повернулась обратно к своим спутникам. — Все нормально, — прошептала. — Эм, кажется, я что-то пропустила. Ам стоял бледный-бледный, а у бога смерти дергала щека что опять не так вопросительно уставилась на мужчин ожидая когда их прорвет долго ждать не пришлось это правда теперь у лефа задергался глаз что правда развелая руками селись угадать на что все и раз подвисли мужики пророды что кости и кровь бога мелко затрясло а король еще не отмер ну да я правда сама не рожала но в интернете много читала про это. Я мечтательно зажмурилась. Надеюсь, мне хоть на Эфионе повезет родить. Договорить я не успела, так как была перебита безумным воплем. «Нет!» Ам вцепился в свои волосы и посмотрел на меня сумасшедшим взглядом. «Ты никогда, никогда не будешь рожать!» «Здрасте, приехали!» возмутилась я. «А меня ты спросить не пробовал?» «Я хочу родить ребенка!» «И точка!» «Нет!» Мой муженек упрямо помотал головой. «Да!» Рявкнула я, настаивая на своем. Рядом недовольно рыкнула Мурка, подозрительно косящаяся на Ама недоверчивым взглядом. «Мне тоже кажется, что я где-то упустила тот момент, когда моего мужа подменили. «Тебе будет больно! Тебе не должно быть больно! Никогда!» Из-за меня. Ёлки-палки, что он там себе напридумывал? Ам, для меня жить без ребенка больнее, чем один раз перетерпеть боль. Тем более, что роды редко длятся дольше суток, и терпеть придется недолго. Сутки, взвыл супруг и заметался по коридору. Нет, никогда. Чего вы орете так? Из-за двери высунулась голова Виталины. У меня даже пациент отключился. Он не рожать не позволяет пожаловалась подруге, отметив про себя, что Лэв уже куда-то смотался. Говорит, что это больно. Виталина тут же вышла к нам в коридор, следом показался замученный рог. Тарли прекрасно обезболивает, не причиняя при этом вреда здоровью. В чем проблема-то? Она непонимающе уставилась на застывшего на середине шага монарха. И вообще, Ути сказала, что первый год идет перестройка организма Так что мы еще не скоро забеременеем. Лучше бы придумали, что с этими революционерами делать, которые во власть прут». Через три часа мы сидели в кабинете моего благоверного и решали вопрос с тарами. Дело даже было не в том, что раз в несколько дней дворец превращался в проходной двор, а в том, что этим пользовались нечистоплотные на руку маги, коих надо было занять чем-нибудь полезным. «Ам, вот смотри, лары работают». Одевают, обувают, кормят. И вообще полезны для государства, как никто. Кары добывают всякие полезные ископаемые и прочее. А чем занимаются тары? Я попыталась подвести благоверного к правильным мыслям, а то он так перенервничал после разговоров о возможном ребенке, что пришлось его всем скопом успокаивать два часа. Тары двигают науку. они уверенно пожал плечами, видимо, они особо вникая в этот вопрос. «Хорошо. Как я понимаю, разработкой и выпуском нововведений занимается обсерватория, в которой заведует Тар Ли. Я дождалась кивка от вышеозначенного мага и продолжила. «Сколько работает магов в обсерватории?» «Семьдесят два». Тут же слил мне всю информацию Юйти, что-то строчившее в своей тетради. «И когда она у него уже закончится?» «Итак...» Разработкой и научной деятельностью занимаются 72 мага. Сколько таров служит королю? Снова задала важный вопрос я. Во дворце 40 таров, плюс казематы – 20, плюс гвардия – 200 таров, и наместники – 300 штук. Ларвип знал все цифры. Итого, 560 таров на службе. Вопрос. Чем заняты остальные триста тысяч? Все находящиеся в кабинете растерянно переглянулись. «Эксплуатируют ларов», – Витка пожала плечами, выдавая очевидную мысль. «И это тоже», – согласилась я. «Но в основном они жируют и бесятся от избытка свободного времени. Они и на короля-то нападают в основном, потому что им заняться больше нечем». «Согласна», – подруга тут же поддержала меня. Старым надо создать такие условия, чтобы им про всякую чушь по государственных переворотов и думать было некогда. Мужики переглядывались еще интенсивнее. «И чем мы их займем?» – наконец подал голос Рок. Амия пока задумчиво молчал, давая нам время изложить мысли. «Предлагаю перестроить город», – Виталина коварно улыбнулась. «Что это за столица такая, где вымощены всего две улицы и нет ни одного парка, кроме дворцового, и ни одного фонтана? А еще пусть займутся техническим прогрессом. Извините, вы, конечно, гуру магии и все такое, но вы безбожно отстаете от технически развитого мира, а ведь возможности у вас больше в разы». «Блин, как им донести свои мысли? Эх, физика бы нам адекватного». «Что ты подразумеваешь под техническим прогрессом?» Король наконец, оживился, а Тар Юти еще более усиленно застрочил в тетради. «У вас до последнего времени здесь даже вилок не было», преснула Витка. «Извини, Ам, но это правда. Вам можно было летающие тарелки давно изобрести, вместо того, чтобы периодически калашматить друг друга на главной площади города». Я поджала губы, беспокоясь о том, как бы не обидеть мужа, Но и нам надо было донести мысль до этих мужчин. Если мы хотим, чтобы женщины чувствовали себя здесь уютно, то необходимо создавать комфорт на каждом шагу. Все, начиная от массажных кресел и заканчивая парикмахерскими салонами, здесь должно быть». «Массажные кресла?» – Амин нахмурился. «Я тебе ночью про них расскажу», – улыбнулась ему, выгоняя в краску темно-зеленую. «Что такое парикмахерский салон?» — влез Ларвип. — Это место, где стригут волосы, — пояснила Витка. — Женщины стригут волосы? — Кажется, мы привели неудачный пример. — У вас есть в городах места, где можно поесть? — привела я тему на более безопасную. — Да. В Тароте целых четыре едальни для тех, кому Лары не успели приготовить дома, — откликнулся Рок. А их надо больше. — Пять? Зачем? — Я только вздохнула. Как же сложно объяснить, что к чему. Черт, почему я аналитик, а не управленец? Виталина посмотрела на меня грустными глазами, понимая, что наши идеи тут пока никому никуда не уперлись. Ладно, вода камень точит. И зубы тоже. В общем, Таров надо занять, констатировала я. А если объявить конкурс? Подруга неожиданно оживилась, придумав очередной шедевр. Какой конкурс? Вот только самодеятельности нам здесь не хватало. А такой, к примеру, объявить номинации на самый лучший фонтан или самую лучшую улицу. Она задумчиво побарабанила пальцами по дивану. О, а давайте так, кто изобретет что-то очень-очень полезное, тот будет на выборе женщин сидеть в первых рядах, а? Так-то здравая мысль, и мозг Тара будет направлен на созидательную деятельность и нам польза. А вот чего хорошее выдумают?